Глава 39. Арабель Я действительно задумываюсь, не доведет ли все это Дарси до такой степени, что мне не придется ее убивать, что у нее случится сердечный приступ или нечто в этом роде. Она хрупкая, как фарфор, а фарфор легко бьется, просто на нее никогда не давили слишком сильно, чтобы она сломалась. Прошлой ночью, лежа в постели, я мысленно прокручивала ситуацию. Джейд и Викс собирались утром в санатории вангога Бабуля сказала, что будет отдыхать. Она все еще слаба после нападения. В жизни бывают определенные моменты, когда необходимо действовать. Я поняла это много лет назад, когда Ренье стоял на краю бассейна, весь такой ликующий из-за дурацких стойк Дарси на руках. Прошлой ночью я осознала, что Дарси захочет бороться. Теперь, когда все выяснится, и что я буду противостоять ей. Финальная смертельная схватка. Она хватается за грудь, тяжело дыша. Может быть, у нее действительно сердечный приступ? Как это впишется в мое повествование, что я убил ее в целях самообороны? Я что-нибудь придумаю. Ты... ты... Я... я... Издевательски повторяю «я». Возможно, это звучит бессердечно. Что ж, так оно и есть. Просто ты пытаешься жить всю свою жизнь в тени настоящей внучки. Любимой внучки. Той, которая получает все самое лучшее. Любовь своих бабушки и дедушки. А потом ты обнаруживаешь, что вопреки тому, что тебе говорили, у тебя есть дедушка, живой и здоровый. Чёрт возьми, он даже знает о тебе, и ему все равно. Он не удостаивает тебя даже взглядом. Когда ты проходишь мимо него в коридоре, кажется, что тебя там вообще нет. Ты — незаконно рожденная внучка. Пятно на его добром имени. Напоминание о зле внутри него. И только на этой неделе, когда я убила Серафину, после безрезультатных поисков ее письма к бабуле в сейфе, я обнаружила в шкафу картину с конвертом, адресованным Джейд. Я была заинтригована и, конечно, хотела убедиться, что внутри нет ничего, что могло бы выдать меня. Я сообразила, что могу принести свою находку в эту комнату. Я была уверена, полиция не станет проводить в ней обыск. Вместе с половиной той записки, что Серафина пыталась спрятать в своей постели, изобличая меня, Разумеется, я обнаружила ее после убийства. Я разорвала листок, оставив на месте только окончание записки. О, эта другая половина была хороша. Я сразу сообразила, что она поможет повернуть расследование в нужном мне направлении. Позже, когда я прочитала письмо, адресованное Джейд, меня как громом поразило. В конце концов оказалось, что Дарси не была настоящей внучкой, кровной внучкой Ринье, и он знал это но У него была только одна внучка по крови — я, и он никогда не признавал меня. Он заслуживал смерти. Бросаю я Дарси. Я никогда не жалела, что сделала это. Просто, чтобы ты знала. Она закашливается, тяжело дышит. Я наблюдаю за ней, даю ей возможность осознать ситуацию. Она так же, как и я, знает, что часы тикают. Ты убила дедушку. Она не смотрит на меня просто в отчаянии колотит кулаками по полу. «Динь-дон, ведьма наконец-то поняла это», — ухмыляюсь я. «Так, кажется, говорят». «Говорят, динь-дон, ведьма мертва», — шепчет Дарси. Песня дин дон ведьма мертва». На английском «Динь-дон, the witch is dead» из фильма «Волшебник страны ос. «Ой, мне смешно. Ну и это тоже». Я улыбаюсь своему остроумию, как вдруг Дарси вскакивает с пола с прытью, которой я не ожидала, бросается к двери. застигнув меня врасплох, по пути она толкает меня, и я падаю. «Чёрт!» Я вскакиваю. Пистолет все еще у меня в руках, и я выбегаю из комнаты фойе, где кричит Дарси. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Я лишь молюсь, чтобы у бабули были беруши. Она, конечно, плохо слышит, но Дарси дико визжит. Децибелы просто зашкаливают. Она добирается до двери. Дарси я Ей бесспорно удобнее, потому что я в батальонах Но я бегун, и это дает мне неоспоримое преимущество. Я почти хватаю ее за волосы, но они струятся сквозь мои пальцы. Она продолжает бежать, выскакивает через парадную дверь. Летит по ступенькам, выкрикивая бессмыслицу, но звучит, как истязаемый военнопленный. Я быстро сбегаю в солет на посыпанную гравием дорожку, обсаженную соснами. Сейчас моросит дождь, и небо стало белым. Мне всегда казалось, что вход в замок похож на пейзаж из русского фильма. Сейчас это особенно явно. все вокруг мрачное и безжизненное. Вы почти можете представить зимний березовый лес, покрытый снегом. Ускоряясь, Я странным образом почти наслаждаюсь этой неожиданной погоней. И мне вспоминается русская кулинарная книга, которую я когда-то читала. Я читаю кулинарные книги разных стран. Это интересно. Мне нравится пробовать блюда другой культуры, хотя бы для того, чтобы подтвердить, что французская — лучшее. Иногда я добавляю намек на Италию. Кивок в сторону Финляндии. Для России я предложила французский взгляд на блинчики. Естественно, мой вариант был лучше. Из этой кулинарной книги я узнала о печальном факте. Автор рассказал об этом в ретроспективном разделе о советской кухне. По ее словам, худшей казнью в России был выстрел в лицо, а затем захоронение в безымянной могиле. В своем воображении я вижу ту могилу в березовом лесу или у фасада замка. Подобную казнь я больше всего на свете хочу назначить Дарсе. Господи Иисусе, девушка быстрее, чем я думала. Я могла бы пристрелить ее прямо сейчас, но это было бы крайне непредусмотрительно с моей стороны. Кто-нибудь может увидеть. Я хочу сделать это в комнате. Таков был мой план, и я не позволю Дарси все испортить. Я интенсивнее работаю руками, отталкиваюсь ногами и, наконец, добираюсь до нее, Толкаю ее на землю. Она корчится там несколько секунд, и я вижу, что ее правая щека сильно расцарапана. Я пригибаюсь и медленно провожу рукой по ее порезу. Она вздрагивает, вскрикивает. Убираю свою руку и вижу на ней свежее пятно крови. Затем резко хватаю ее за волосы и приподнимаю подбородок, так что она смотрит мне в глаза и шепчу в дюйме от ее губ. Если ты еще раз издашь какой-нибудь звук, я пристрелю тебя прямо здесь и сейчас. Затем я тащу ее, как тряпичную куклу, обратно в дом, пока она хнычет. «Заткнись», — шеплю я. «Не издавай ни звука, ни единого, ни малейшего звука. Или ты рискуешь жизнью бабули. Ты же и не хочешь этого, не так ли?» Это заставляет ее замолчать. Угроза проходит по моим венам, не очень приятно врезаясь во внутренности. Мне не нравится угрожать чему-либо, имеющему отношение к бабуле. Мне, конечно, не понравилось бить ее по голове. Я не монстр, какой бы меня ни изображали. Я обиженная женщина, и я, наконец, заявляю права на то, что принадлежит мне. Мы почти вернулись в комнату. Еще секунды, и мы бы проскользнули внутрь, но жизнь никогда не стеснялась преподносить мне сюрпризы. Еще одна беда сваливается на мою голову. «Рабель?» Я слышу голос бабули и оборачиваюсь. Я никогда не видела у нее такого выражения лица. Она знает. Каким-то образом она все узнала. И эта маленькая сцена... Пистолет, приставленный к голове бесценной Дарси, говорит не в мою пользу. Губы бабули сжаты в тонкую линию. Она машет в воздухе листом бумаги. Положи пистолет, Арабель. Положи его сейчас же. Под платаном было второе письмо. В коробке, которую мы закопали там, чтобы... Ох. В этом ох. Отчаяние. безнадежность, Как будто я пропавшая или что-то в этом роде. Арабель, отпусти Дарси. Сейчас. Ты... Ее голос срывается на крик. «Хорошо», — говорю я, смысливая все это. «Ладно». Я машу пистолетом в сторону бабушки. «Тогда и ты давай, бабуля. Ты же знаешь, я не хочу причинять тебе боль. Но ты так же знаешь, на что я способна». Мне самой немного страшно слышать, как эти слова вылетают из моих уст. Наблюдая, как хрупкая фигурка бабули в отчаянии скрывается за потайной дверью, я чувствую волну неподдельной грусти. «Как жаль». Как несправедливо, что мне придется убить и бабулю. Я хотела предупредить Серафину, что её письмо лишь подвергнет опасности мою бабушку, но это не дало бы мне необходимого времени. Когда я ударила бабушку по голове, я практически спасла ее. Это письмо было опасно для нее, а не для меня. Я люблю свою бабушку, правда, люблю, нежно. Но любовь сейчас ни при чем. Я знаю, что мне придется сделать, для того чтобы у меня была та жизнь, которую я заслуживаю. Другого пути нет. И какова альтернатива? Сможет ли бабуля провести остаток своих дней, наслаждаясь жизнью, если ее плоть и кровь, та, на кого она возлагала все свои надежды и мечты, окажется в тюрьме за убийство? Если она своими руками отправит меня туда? Нет. мое решение будет лучшим выходом. Бабуля отправится прямиком на небеса, воссоединится со своей Серафиной. Она будет благодарна мне за то, что я избавила ее от дальнейшей боли на этой земле. Честно говоря, я надеялась, что до этого не дойдет, но, возможно, всегда рассматривала такой вариант.